Да. Ой, неужели, а? а? я вот тоже всегда думала, но мне казалось, что это не так. А? Слушай, а как это тебе удалось? А? Лена, я прошу не занимать телефон. Пока. Извини. Не кричи. Ждешь звонка Ашамаева, не позвони. Да не ]ый. каркай ты! Ты обещал на меня не кричать. Да, извини. Ну, ты же знаешь моё состояние. После этой статьи в газете я просто... Да уладится все. Ну, что переживать, волноваться. Да. Ну, обойдется как-нибудь. Да, да, обойдется. Друзья, в этом дело. Главное, за что? Всю жизнь я был только солдатом. Я исправно, не думая о себе, 20 лет исполнял свой долг. И вот, на тебе, груб. Не доверяю людям, пренебрегаю мнением коллектива. За все беру сам. Я, чинуша, вот так Взяли и облили грязью. Авторитет директора тоже, знаешь, не последняя вещь, как я понимаю. Так, ну ладно. <звы> да, я слушаю. Это я, Шамаев. Привет. А. Не разбудил? Да нет, я уже стою Понятно. Ну как, жив? Да, <звы> ну, все мне сделается. Да извини, вчера позвонить не мог, да. был на даче. Да ерунда что-то. Слышь, думал отдохнул, а тут дождь зарядил. У вас а. какая погода? Ну, какая жара? Вот. А у нас дожди. Представляю. Да. да, между прочим, розы, которые мы с тобой сажали, зацвели. Ну, правда? Зацвели. Сказка. А -а -а. Прекрасно. Да. Прекрасно. Ну, как жена, дети? Хорошо. Теперь одели, а то времени мало. Ну, давай одели. Видишь ли, дорогуша, порадовать я тебя не смогу. Да, да. удивительно. Меня в грязи искупали, я же виноват. где статей, как клевета и глупость. Есть другие мнения, Петя. Статья своевременна и правильна. потому да ну что ты, все передернуто. Каждый факт поставлен с ног на голову. О, да подожди ты. Хочешь совет? Ну? Критика и самокритика, что такое? Ну? Ну, движущая сила. Да, да. Вот и двигай во всю эту силу. Тебя покритиковали? Теперь от самокритикуйся. А в чем? Петя, в чем, в чем? В чем хочешь, будь гибче. Нет, нет, хитрить не в моей натуре. А нет зачем хитрить? Маневрировать надо. Всё серьёзнее, чем кажется. Да, я понимаю. Вот ещё недавно я был хорош, даже портрет в огоньке напечатали. А теперь видишь... Ты ещё вспомнишь, что сто лет назад было. Ты сиди и не иршись. Я тут пока пошурую. Завтра в Москву должен вылететь, попробую добраться до Кирилла, с ним поговорить. Да, это удобно. Я же его лет 10 не видел. Забыл он, наверное. Ну, почему же, почему? Как-никак в твоём костюме на свидание ходил к своей Наденьке. Да, да. Я напомню. В общем, Кирилл действительно ходил на свидание в моём новом костюме, но ты не станешь ему напоминать. Нет. Ты меня понял? Ладно, ладно, не твоё дело. Ты сиди тихо и жди. Пока. Пока. Катюша, здравствуй. Здравствуйте, Катя Семёнович. Начальник цехов уже ждут вас в кабинете. Хорошо. Катя, посмотри приказ 181. И, пожалуйста, подготовь документацию по жилищным фондам за прошедший месяц. Я через 20 минут должен уехать. Бабушка, разреши. вот ну, отойди от машины. Мне, мне надо с вами поговорить очень. С трех до 5 в среду, а сейчас отойди от машины, пожалуйста. Нет, не отойду. Есть приемные дни, понимаешь? Я понимаю, только мне надо поговорить с вами не как с директором, а как с человеком. Ага, как с человеком, понятно. А я директор, я не человек. Ну, давай, потолкуем. Садись в машину. Садись, садись. Так. Ну, о чём будем разговаривать? Ну да, молчание тоже разговор, хотя слова понятнее. Я предпочитаю слова. Ну? Ну, сколько лет тебе? Мне 18 лет. Да, многовато уже, старушка. В каком ты цехе работаешь? Я не работаю, я вообще не здешняя. Не здешняя? Нет. Чего ж тебе от меня надо? Ну, как тебя звать? Ведь тебя зовут как-то? Маша, Вера, Дуся, Маня, ну, как? Варя. Варя, хорошее имя. У меня дочка тоже Варвара, Варенька. Да? Да. А я тоже ваша дочь. Ага. Да. Ну, это уже не остроумно. Нет, вот моя мама. Ее Зина зовут, Зинаида Дмитриевна. Знакомая фотография ведь тоже был снят тут, стоял рядом, а теперь только локоть мой торчит Все остальное аккуратно отрезано ножницами. Вот оно, прошлое Да, она похожа на мать, но еще больше на меня Я никогда не думал, мог ли у нас с Зиной быть ребенок Но у нас мог быть ребенок, и вот она Сидит рядом её и моя дочь. Да. Ну что, давно приехала? С двенадцати часов. Голодна? Что? Голодна, спрашиваю, ела что-нибудь? А, да, ела. ела. Нет, ничего ты не ела. Не ела. Прекрасно, а я нет. Поедем в поплавок, там вкусно готовят. Вот сюда сядем, к окошку, да? Вот садись, пожалуйста. Так, ну что есть будешь? Я ничего не буду. Ничего. Ну, если только кашу какую-нибудь. А может бифштекс, шашлык? Впрочем, вот цыпленок табака есть. Что? Ну, ты ела когда им цыпленка табака? Я все ела. Ага. Да, вы не думайте, я не такая уж деревенщина. А, ну, прекрасно. Так, что будем заказывать? Значит так, два салата мясных. Так. Две порции борща, два цыплёнка и водички. Хорошо. Пожалуйста. Почему у меня ни о чём не спрашиваете? Ничего спрашиваю. Когда приехала, хочешь ли есть, как не спрашиваю. Да я не о том, а вы прекрасно понимаете. Вы не знаете, как я сюда стремилась. и Я так боялась. Правда, я две ночи не спала, а потом чуть не вернулась с полдороги. Ой, хотя я, в общем, что-то не то говорю. Я хочу сказать, что у меня никогда не было отца. Почему вы нам не писали? Нет, вы не думайте, я все прекрасно понимаю. Я понимаю, что... У вас, конечно, семья, другие дети, наверное, я всё прекрасно понимаю. Но почему вы никогда не вспомнили обо мне? Ну неужели вам не интересно было? Неужели уж так всё равно? Я я ничего не знал о тебе, понимаешь? Я не знал, что ты родилась. Ты неправильно информирован. Не знали? Не знал. Что значит только сейчас узнали? Только сейчас узнал. Нет, вы, может быть, думаете, что я не ваша дочь, но я-то знаю, что вы мой отец. Я, я не это отрицаю знаю точно, этого, правда. я не отрицаю. Но всё это так неожиданно, понимаешь? Я понимаю, но я тоже удивляюсь, почему вы ни о чём не спрашиваете меня. Но о чём спрашивать? Вот я сижу и думаю, что теперь с тобой делать. Да ничего, не надо со мной делать, ничего. Тогда я вас прошу можно? Да, пожалуйста. Вы рады, что я приехала? Нет. Вы любили мою маму? Вот об этом, Варя, мы не будем разговаривать. Почему? Я хочу знать. Не надо тебе ничего знать. Значит, не любили, да? Оставь. А я думала, без любви дети не родятся. Ты зачем приехала? Зачем? Выяснять, как родятся дети? Я не понимаю, неужели мать послала тебя выяснять отношения? Но для этого не обязательно было тебя присылать. Она могла бы и написать. Может, вам деньги нужны? Пожалуйста, я готов помочь, и раньше мог бы. Вот вам 10 рублей за всё хватит. Ну, возьми свою десятку. Не возьму. Возьми деньги, учти, я этого не люблю. Я тоже. Если можете, отвезите меня на вокзал. Вы не думайте, я ещё утром купила билет. Вот, через 2 часа поезд. Я не собиралась ни оставаться, ни денег просить. Я приехала просто так. На вас вот посмотреть. Ну и что, посмотрела? Посмотрела, а мама меня не посылала. Мама и не знает, что я сюда поехала. Мама вообще ничего не знает, а вы... Деньги. Я ведь тоже не знала, что вы есть. Я случайно узнала. И приехала вот. Глупо, конечно, я понимаю. В общем, простите меня. ну скажите, вы маму любили? Какое это имеет теперь значение, Варя? Как важнее, что есть ты. Я хочу знать. Ну, хорошо. Понимаешь, мы были знакомы два месяца, если не меньше. 19 лет прошло целая жизнь. Встретил бы сейчас, не узнал, наверное, да и она вряд ли бы узнала меня. Вот такие дела. Значит, ты хочешь уехать? Да. Ну, могла бы остаться? Да нет, спасибо. Почему не билет хочу. бы сдали? Не нет? хочу. мне на вас только хотелось посмотреть, а больше... Больше ничего. Всё-таки, если что-нибудь надо будет, ты напиши. Не надо нам ничего. Мы с мамой не нуждаемся ни в чём. Вот так. Варя, подожди. Варя! Да, характер. Даже не попрощалась, видно, не понравился ей. Почему я должен был понравиться? Я ведь в сущности чужой для неё человек, чужой. 19 лет прошло. Девятнадцать лет. Зина, гляди, какая высокая трава, да? Как заросли. Иди сюда. А пахнет как. Прямо голова кружится. Пусть автобус совсем развалится. Тогда ты ещё останешься. Ещё останешься на один день. Целый день. Это так много. Это так мало. жизнь. Знаешь, что это такое? а всю жизнь. Знаю. На всю жизнь это на всю толкую, долгую, короткую, как день жизнь. Да. Я очень счастливая, что у меня есть ты. Я тоже. Нет, Зина! Зина! Зина! Не беги, Зина! Петя, э -э -э. Петя, Петя, что а -а -а. с тобой? Петя! Что? Петя, тебе плохо? <связывая> что с тобой? Не надо, не надо. Не надо, подожди, не надо. Да нет, ты, тебе плохо, ты завалкалась. Не надо, оставь меня. <связывая> ну, не надо, так не надо. Ой. Чего ты меня так не любишь? люблю. Да нет, мы живем рядом, но не вместе. И так всю жизнь. Между прочим, ты сейчас звал во сне какую-то Зину. Ерунда, никого я не звал. Ну, значит, мне померещилось. Я не ревну не воображай. Но все же кто она? Значит, однажды я вышел из завода управления. Был сильный мороз. Смотрю, поднимается медленно в гору. Не да? поясничай. Не поясничай. Не хочешь говорить? Не надо. Ну, почему же? Я же говорю. Я же говорю. Поднимается мне навстречу девчонка распрекрасная, расчудесная и говорит. Меня зовут Варя, я ваша дочь. Давай поцелуемся, папа. И что дальше? Что дальше? Подошла девчонка, я ваша дочь. Вот и всё. Видишь ли, очень давно в моей жизни была другая женщина. А ты никогда мне не говорил об этой женщине? Я тебе о многом не говорил. Знаком-то я с ней был два месяца каких-нибудь. Значит, после института я получил направление в Новоморское, работал там немного. Потом вызвали в Москву заканчивать аспирантуру. Тебя встретил. Ты любил её? Не знаю, может быть. А что ж ты думаешь делать теперь? Не знаю. свою дочь непостижила. Пожалуйста, только без истерик. Я я говорю тебе, это было сто лет назад. Ты никогда меня не любил Никогда. Я это чувствовала. Я это знала. Ты женился-то на мне, потому что мой отец был академик, почти министр. Пожалуйста, не говори глупости Это не глупость, это правда. Ты любил не меня, а его. Его положение. Но я любила тебя. И люблю, дура. Но зачем ты это сделал? Зачем? Ну, ты же человек талантливый, сильный. Ты бы и так без моего отца добился бы всего. А сейчас все у нас есть. Одного только нет тепла. Я устал Ну, кто ты? Машина, человек. Лена, перестань. Ради Бога. Да нет, перестань, не ну, Я не могу больше. Ну, ты посмотри на себя, что осталось от тебя от прежнего. Ах. Ну, опомни. Из года в год ты стараешься вытравить в себе доброту, чуткость, душевность, всё что угодно, только деловые отношения. А что дальше, Петя? Ну, что дальше? Теперь ты история. Ой. Она сама уехала. Кто? Вот твоя дочь. Не могу выговорить это слово. Я привыкну, я ко всему привыкну, даже если ты бросишь меня. Я не собираюсь тебя бросать. Да кто знает. Она уехала, уехала. Она не захотела остаться. Да? Да. Может, я действительно тебя совсем не знаю. Туда не надо было ее отпускать, а? Ну, глупо, если ты меня боялся. Ну нужно было привести её сюда домой. Ну пусть пожила бы здесь и и вообще. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо, пёмчик, мне ну не надо. Ты же умница. Ну прости, пожалуйста. Ладно. Прости. Прости. Не плачь. Спи. Спи, я пойду покурю. Поймите, товарищ, вы звоните не по адресу, это горком партии. Нет, товарищ, такими делами занимается СОБЕС, Ленинградская, 33. не отсоединить не могу. Конечно, это ваше право. Добрый день. Здравствуйте, Пётр Семёнович. Проходите, день. Николай Игнатьевич вас ждёт. На, хорошо. Так, зачем вызывал? Сейчас бюро. Во-первых, хотел бы знать, ты на бюро по-прежнему будешь упорствовать или... Это правда? Ты намерен уволиться Сыганкова? За что? За то, что он покритиковал тебя в газете? И критике должен быть предел. Меньше всего думаю о своём самолюбии. О деле думаю. Не теряй ты чувство реальности. При тут чувство реальности? Дисциплина. Вот закон законов производства. Слушай. А ты знаешь, что самый жестокий и самый элементарный деспотизм это заставлять подчинённых разделять вкусы и мнения начальника? Нет, дорогой, дисциплина не в унижении окружающих. Кстати, есть ещё и такое понятие – самодисциплина. А во-вторых? А во-вторых, одно деликатное дело. Тут письмо мы получили от одной девушки, а сегодня от её матери – Мне бы не хотелось выносить это на бюро. Что, опять склоки? Да нет. Неделю назад ты пришёл в третий цех. Вошёл, значит, в конторку мастера. Увидел там девушку и парня. Они целовались. Было? Да, было. Вот и она пишет, было. Было, да. И что ты сказал? Что я и сказал? Ты помнишь, что говорил тётке Агафьи, которая неделю назад была у тебя на приёме? Тётки Агафьи ко мне не ходят. У людей имена есть, отчество. И что говорю, помню. А я не помню. Ты сказал, учти, я говорю вежливо, слова выбираю. Не заорал а сказал, если у вас любовный зуд, убирайтесь. И еще что-то прибавил, весьма недвусмысленное, что-то вроде того, что уличным девкам не место на заводе. Вот что ты сказал. А ты знаешь, кто этот парень? Жених ее. Такое слово было в старину, жених. Жених с невестой поцеловались и увольнять. Не слишком ли? Ну, знаешь, во-первых, я не знал, что он жених. Вот и я думаю, не знал. А, а во-вторых, нехорошо <плых> 네, получилось. И всё равно я считаю, что это распущенность. Элементарная человеческая распущенность, которая встречается, к сожалению, на каждом шагу. И что прикажешь делать? Что, не замечать её? Или ты считаешь это в порядке вещей? Так и должно быть. Одним словом, что об этом говорить. Потом я её не увольнял. Знаешь, я не бог, есть профсоюз, завком. Она ведь неделю не выходила на работу. Ты мне сказки не рассказывай, знаю я твой завком. Она пришла на следующий день, но ты приказал не допускать её к работе. Это раз. Потом к тебе просилась на приём её мать. Ты не принял, это два. А девчонка в эти дни сама не своя ходила. Разные бывают натуры. Одни толстокожие, как ты, Других же словечко ранит, а ты на неё, Эван, булыжником стыдно, Пётр Семёнович. Ехать тебе надо к ним, да объясниться по-человечески, прощения просить. Ну, хорошо, хорошо, я восстановлю её. Да не о том речь, конечно, восстановишь, как же иначе? я платишь вынужденный прогул, и о другом, поскольку дело это деликатное, ты просто обязан в данной ситуации поехать к ним и объясниться, попросить извинения. Попросить. Между прочим, если простят, бога благодари. Ошибаться может всяк. Да нет, дорогой, это не ошибка. Это самоуправство. Одного уволил, второго. Ты что? Как руководитель, организатор производства, ты хорош. Только вот чуткости к людям, душевности маловато у тебя. Объясни мне, пожалуйста, зачем тебе нужно мое унижение? М? Ах, вот оно что. Ну, тогда все. Разговор окончен. Ну, ладно, ладно, не кипятись. Давай адрес-то. Радищева, 8, квартира 68. Гражданин, а это дом 8 Не знаю, вроде 8 Извините, гражданка, скажите, это ради чего восемь? Да, а вам? Капа! Ой ты, Капитолина! Ах ты, господи! Сгинь! Это не ты. Это дух твой. я, я. Ну, побожись. Да иди к чёрту. Ну, я теперь узнаю. Ах, это ты, Поляков. Ну, да, я был бы заю. А ты, дружок-абрюск. Рана. И серый отчего. Дымишь, небось, как труба. Или работы много. Да всякое бывает. А вообще-то ничего. Да, ничего. Ничего. ничего. Хорошенька, <смех> Виталия. Ну вот. -яй -яй. Стоим посреди двора, обалдели. Два дурака. <смех> <смех> Идём ко мне, а? Ах ты, Наташки-то нет дома. Полюбовался бы. Да уж, конечно. Как-никак я её таскал на руках, когда она лепетала первые слова, да, помнишь? Помню, да помню, помню, <смех> помню. Ну, довольно, пошли в дом. Понимаешь, Капа, мне тут нужно кое-кого повидать, понимаешь? А потом я к тебе, ладно? Нет, нет, никаких ладно. Ну, 15 лет не виделись и... Идём! Знать ничего не а -а -а. хочу. Ну-ка, давай-давай, топай! Ну, топай, топай, всё. Ну, вот, вид у тебя важный, министром будешь? Ну уж, министром. Будешь, будешь. Я знаю, ты способный. М -м. Кем работаешь-то? Небось, начальник? Да вроде бы. А ты как? Да, что я? После той аварии на заводе, таскалась наташка из города в город. Да. Uh -huh. Я ведь просто чудом каким-то тогда остался жив. Без Сергея хлебнула наверное. Да. Всяко было. Да. Но ты же знаешь, мой характер выкрутилась. Да. Ага, растила Наташку. А потом и замуж вышла за геолога. Ай, подумать только. Живём в одном городе и не встречаемся. Если бы в одном. Я к Наташке приехала погостить. Ну, ты что? Ну, послезавтра до свидания. Опять к себе в Иркутск. Так, пришли. Подожди, это что, квартира 68? Да. Ну, чего ты там? Входи. Да нет, погоди. Да чего годить-то? Иди, иди. Ну, входи. Ну вот, тут и живёт моя Наталья. Ты садись, я чай поставлю. Капа. Капа, я должен сказать тебе. Господи, да что ты ещё должен сказать мне такой страшный? Кажу моя фамилия Поляков. Ну. Пётр Семёнович Поляков. Да что с тобой? Вот тайну-то ты открыл. А... Ты директор завода? Да. Да, я. Понимаешь, я шёл... Уходи. Уходи, пока не пришла Наташка. Уходи. Прости. Подожди. Подожди. Сядь. Ну, поверь, Пётр, я не склочница. Я терпеть не могу жалобщиков. Но и Наташу заставила. И сама написала в горком. Да разве я могла хоть на секунду предположить, что это ты? Ты всегда был таким чутким. деликатном. Ты... Капа, выслушай меня. Пожалуйста. Молчи! Не оправдывайся, ради бога, или я буду тебя совсем презирать. Я шёл извиниться, Капа, понимаешь? Да что нам в твоём извинении? Да и пришёл-то ты, не небось, потому что неприятности испугался. На унижение шёл. Знаю я вашего брата. Заставили? Или хоть сам одумался? И правду боишься сказать? Жалею я, что встретила тебя такого. Ну, хватит, Капа. Или выгони, или прости, если можешь. Уходи. Да. Это я, Шамаев. Ага. Ты что, с ума сошел? А что такое? Я тебе сказал, сиди, жди, не дыши. А ты? Я и не дышу. А что стряслось? А то, что ты болван. Я уже из Москвы тебе звоню. Ты зачем звонил Кириллу? Зачем звонил? Тут стараешься для тебя. А ты... Знаешь, Петя, дружба-дружба, я... Чего он вечно учит, лезет со своими советами. Однажды он уже посоветовал мне. Мы сидели тогда на седьмом этаже ресторана «Москва», и он, Шамаев, учил меня премудрости жить. Ты с ума сошел? Я спрашиваю, ты что, с ума сошёл? Я люблю её. Да брось ты. Люблю. Любовь только в кино да в книгах. Что она хоть по профессии-то? Врач. Ну, а врач-то хоть ничего. Приличный. Не знаю, её любишь Опять любят. Ты идиот. Ну, ты что, идиот? Ты не понимаешь ничего? А что я должен понимать? Ты же инженер, Петя. Инженер талантливый. Тебе нужна перспектива. а не любой. Не знаешь. Знаю. Вот я знаю, что не каждому предложат аспиратуру в Москве, а тебе дураку предложили. Ты ты меня извини за резкость, но утомляешь. Вот утомляешь. Пойми, пойми, тебе нужен другой человек, другая партия. Нет, нет, нет, мне ничего не надо. Вот дурак, вот дурак. Видишь же, Ленка Бородина, девка красивая, в тебя влюблена, и главное, у неё ведь сами знаешь, кто папаша. За его широкой спиной не пропадёшь. Я бы сам на ней женился. Да женат уже. И тоже, кстати, неплохо. Неплохо. Дело тебе советую. Ты торопись. Отобьют ведь, уведут Ленку. А стой вот. С твоей любовью. Ничего не случится. Ничего. Найдёт себе хахаля. Все они бабы одинаковые. Поверь мне. Твой сват Шамаев прорывается. Почему сват не остроумный? Да, я живу сегодняшними заботами, совещаниями летучками, выполнением плана. А в это время где-то растет моя дочь. Она бегает по земле, Я не слышу её шагов, смех, и дыхание. Что я толковал и о том, что два месяца знала её мать? Какое ей дело до этого? Она моя дочь. Её не касаются наши счёты. Да и какие там счёты? Тем более теперь, когда прошло столько лет. Нет, мне надо мчаться туда за ней, за ней это главное, она, а все остальное приходящее, второстепенное. Доброе, Дмитриевна. Здравствуйте, Зинаида Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте, докторша. Здрасте. Гляди, Ань, кто идет-то. Кто? <гаш flights> да жених Варьки, Андрей. <гаш> <гаш> ну, вчера еще, кажется, таскал Варьку за волос А теперь с этой Варькой любовь. <гаш> Андрей, ну-ка, подойди ко мне. Ну, подойди ко мне. Разговор есть. Здрасте, Зинаида Дмитриевна. Здравствуй, здравствуй. Куда Варька пропала? Я-то откуда знаю? Не притворяйся, где Варя? Не знаю. Хорош кавалер. В рассвет вроде поехала к бабке Иванехе. Что же ты её не проводил? Откуда вы знаете, может, и проводил? Ну, молодец. Проводил, значит. До самой избы довёз. Угу. Утешил, спасибо. А то вчера бабка на базар приезжала и никакой, говорит, Варьки не видала, а ты успокоил. Но ну, не ври. Где она? Да, правда не знаю. Иди. И залгались совсем. Иди. Ну иди. Чего стоишь? Иди. Уже ушёл. Прекрасно знает, куда исчезла Варька. А прикидывается? Ладно, потом выясним Ну. Ну и мать. Девчонка исчезла, а ей хоть бы хныть. Не пропадёт. Найдётся. Пошли завтракать, Анна Дмитриевна. Пошли. Мамочка моя любимая, так соскучилась. Приветик, тетяня. Приветик. Ну вы не представляете, я так прекрасно провела эту неделю. Бабка Иваниха просто опоила молоком, опоила. Да, вообще в горах хорошо, но дом все же лучше. А бабка Иваниха не хотела отпускать. Еще не хотела. Войны. Ой, руки забыла, по-моему. Да, артистка. В твоем воспитании плоды. Жну, спину аж ломит. Тётя Ань, вот вы у нас мудрая, всё знаете. Вот скажите, если родители один плохой, другой хороший, какой будет ребёнок? А ну у тебя. <свят> Нет, ну вот правда, если отец, скажем, бюрократ. Ну а мать ничего, мать хорошая. Что ты болтаешься? Ну разве бюрократизм передаётся по наследству? Ну кто его знает, может, и передаётся? Хватит. Наговорилась? Так вот, бабка Иваниха вчера на базар приезжала, Тебе привет передала. Так. Это называется в липе. Ага, так это и называется. Я спрашиваю, где ты была. Mm. Ну же, ну где была, где была. Я жду Варвара. Мам, ну ты мне веришь? Веришь? Я ничего плохого не сделала, ничего. Ну какая разница, где я была? Я ведь просто снова могу наврать. Мам, ну где была, там уже меня просто нету. Сама говоришь, надо верить людям, а сама... А ты, мать, пойми, тебе и так предоставляется слишком большая свобода. Шокша, шо, не спроси, и у тебя ничего. Ну а что это за свобода, которая слишком? Слишком большая свобода. Я так домой стремилась, так соскучилась, а вы... Мам, ну я, знаешь, тебя как люблю. Мам. Ну, ну ладно. Ну ладно, но никто не хотел тебя обидеть, но могу я знать, где ты была, это же естественно. Сказать? Хорошо, скажу, пожалуйста. Ты сама виновата, да? Тысячу раз я тебя просила отпусти Сочи посмотреть, а ты что? Ой. Да. Ну вот я взяла и съездила, мам. Ну прости, Ой, Ладно, хватит говорить об этом, хватит. Ну я теперь пойду, можно? Ну там, хожу куда-нибудь. Иди. Да, вот тебе и да. Ей уже не 10 лет. Себя вспомни в её годы. Да, помню, как не помню. Как раз тогда меня, дуру сопливые председатели, за холку вытащили. Одно название колхоз после войны-то. Не забыл Да ладно, что вспоминать-то. Беги на работу, то опоздаешь. Люди-то ведь ждут. Да, слушаю. Алло, Железнедовна, беда случилась. Алло, слышишь меня? Я ничего не понимаю, кто это. Говорите Алло, спокойнее. Говорите спокойнее. Суханов, инкассатор, слышишь? Слышу, слышу. С Иваном Прокопчем, беда. Алло, беда с Лестником, слышишь? Да слышу, что с ним? Ну, откуда мне знать? Плохой он уж очень. Я его до сторожки довел и оставил. С поклажей я. Господи, с какой поклажей. Голубчик Суханов, я ничего не понимаю. Пожалуйста, спокойнее. Ах, беспонятливая. С, с поклажей я шел. Ну, с деньгами. Кричит он тебя весь свет. В Ольховом распадке, слышу, стонет кто-то, свернул, гляжу, Иван Прокопович сидит синий. Сердцем у него лишь, животом, откуда мне понять? Сидит синий. Ну, дотащил его до сторожки, оставил там. Плохой он, поспеши. Хорошо, я сейчас. Oh, my God. Поезжайте к Алёхину камню. И быстро. Я врач, там человеку плохо. Ясно. Поскорей, пожалуйста. Скорее скорого не бывает. Вот что меня интересует. Вот ответь. Почему эта болезнь, рак, такая злая стала? Раньше не слыхали об ней, а сейчас мрут, как мухи. И раньше умирали. Не, не скажи. Дело непростое. Так себе ничего не бывает. Вот эта э, кишка, от которой это аппендицит, для чего она? А раз есть, значит, нужна. А вы щёлк и долой. А может, он от чего вырабатывает полезное? Вот, скажем, шмель летает. Есть у него такая кишка или нет? Голубчик, не задавайте, ради бога, глупых вопросов. Ну, не до вашей викторины мне сейчас. Эй, все вы женский пол. На одном полозу. Жену, спросишь, тоже огрызается. Лень умственная. Размышлять надо А так-то ничего не поймешь Дети у тебя есть? А, а как бы были дети, знала бы, с чего человек начинается С глупых вопросов он и начинается, ясно? О, Петька мой, как просыпается, так вопросы задает Вот, к примеру, если, говорит, кит со слоном сшибется, кто кого поборет. Ого-го-го, смеешься? А попробуй ответь. Спрашивает, спрашивает, а потом, гляди, докопается до чего-нибудь. Открытие такое сделает. Ты погордишься тогда, зная детского папашу. Он меня однажды да лёхин камня подбросил. Сейчас куда? Налево надо сворачивать. Ага. А теперь сюда. Всё. Иван Прокопеч Прокопич... Дна. умер человек и ничего вроде не изменилось в мире ты о чем иван прокопич лесник умер до чего жизнь коротка не надо Зим. разве длина наша жизнь устала очень и есть хочу председатель это в момент Не успеешь оглянуться, она уже прошла. А что ты видел? Что понял? Был ли счастлив? Справедлив? Хватит, Зин. Ну, перестань. Дядь, перестан. хотя бы нас, баб. Как все-таки печально наша доля. Это твоя-то доля печальна? Ха. Да все тебя любят, ценят. Я обожаю. Замуж тебе надо за меня выходить. Обязательно? Обязательно. Обязательно. Подожди, Варя, не уходи. Олег Николаевич обещал зайти. Товарищ председатель, ну что? Пусть заходит. Ты ему нужна. О, зато он мне не нужен. Варвара, не груби матери. Добрый день. Здрасте. Добрый день. О чем спорим? Да так, спорим. Если кит со слоном столкнуться, кто победит? Да, конечно, дружба. Анна Дмитриевна, вам цветы, фиалки горные. Спасибо, спасибо. Ну, а это тебе, Варя, рыбина копченая, ты ее любишь. А вот теперь, Варвара, встань-ка вот сюда, возле Анны Дмитриевны. Ой. Вот так вот, хорошо. Ну, что ж, граждане, что хотите, делайте. Милуйте, казните, но выслушайте. Решили мы с Зинаидой Дмитриевной пожениться. Так что благословите. Анна Дмитриевна. Что Анна Дмитриевна? Я человек посторонний. Аня. Вы что, у меня советы что ли спрашиваете? А какой я могу дать совет? Ну, живите, будьте счастливы. Хм. Вот как. Думаешь, как лучше. Что-то восторгов не ощущаю. А? Ну, а ты, Варвара? А мне-то что? Ну, скажу нет, послушайтесь Что на самом деле? Так всё-таки я тебе вроде в отцы набиваюсь. Спасибо. А у меня есть отец. Мне другого не надо, Олег Николаевич. Отец мой жив. Я ведь к нему ездила, а тебя мать обманула. Что? Погоди, погоди. Как ты узнала о нём? А помнишь огонёк с его портретом? Ты тётяне его показывала? Это Аня сказала? Ещё чего. Надо было тише шептаться, я подслушала. У меня уши есть. Впрочем, что ж ты думала? Я так никогда и не узнаю. А селёдку свою возьмите, товарищ председатель. Нашли, чем задобрить. Погоди, Варя. Вы погоди. мне пока не родственник, не командуйте. Да как ты разговариваешь, а? Я, между прочим, строго, ведь ты знаешь. Слышала. А раз слышала, то и зови. Ваше превосходительство. Ваше превосходительство. Вы мне надоели, надоели. Ну и доченька. Я повторяю. Повторяю, у меня есть отец. Вот так. Хм. Да. Вот тут и реши, кто кого победит, кит или слон. Ладно, Азина и Дмитриевна, нам следует, видно, повременить. Коллектив, так сказать, не созрел еще для столь важных решений. Проводи хоть до калитки. Пошли. Ваше превосходительство. Ай. Вы будете маме туфли надевать и какао в постель носить? Ну, само собой. Тогда благословляю. Ну, совсем ты ещё ребёнок, Варя. Ребёнок. Знала бы ты, как родную мать замуж выдавать, не говорила бы так. Ну, ладно. Пошли, пока коллектив дозревает. Пошли. Ну что, тетяня, налей мне чаю? Сама нальёшь, не маленькая. Барва. Как тебе не стыдно? Это вы о чём, тетяня? Ну разве можно так вести себя? хоть бы мать пожалела. А я что? Я пожалела, пожалуйста, благословила их. Ну что вы смотрите так, что вы смотрите да на послушай, меня так? Послушай, послушай, Варин, давай поговорим серьезно. Я хочу, чтобы ты меня правильно поняла. Постараюсь. Теперь многое изменится в твоей жизни. Мать замуж выйдет. Я рада за нее. Он человек хороший. Ты должна их понять, быть тактичной. Хорошо буду. У неё будут новые заботы, новые обязанности. Но она уже не сможет уделять тебе столько внимания, как прежде. Но это не значит, что ты должна менее строго относиться к себе. Конечно, конечно. Меня беспокоит твои отношения с Андреем. Ну вот, но ну, слава богу, Тетяна, наконец-то. Не беспокойтесь, не надо. Мы любим друг друга. А что вы смеётесь-то? Что вы смеётесь? Я люблю его. Ну как мне не смеяться, если смешно? Ну что это голубушка, знаешь о любви? Тебе думать об этом рано. Может быть, но я его люблю. Ну, если она пройдёт, это любовь завтра. А тогда о чём вы беспокоитесь? О, пройдёт и всё. Что тут у вас? Да, ничего особенного. Просто вот тётяня меня предостерегает. Да, я хочу предостеречь. Предостеречь её от ошибок, Зина, которые ты, кстати говоря, в своё время сделала. Перестань, Аня. Никаких ошибок я не делала. Я просто любила, а меня предали. Вот и всё. Ой. Да, человек, которого я любила, предал. Вот что главное, дорогая моя сестра. А Варе я верю. Эх, Поляков, Поляков. Сколько же лет ты просидел в задымленном своем кабинете, не зная ни отдыха, ни покоя, забыв, что есть на земле иной мир, тишины, солнца, радости, душевного согласия. Да, странно. Странно, но я будто опять плыву в свою молодость. Правда? Радуй, что ветер пахнет рыбой, что у борта мылится белая пена, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна, чиста, как высокое небо. Простите, пожалуйста, скажите, как пройти к медпункту или больнице местной? А, это на якорной, к медпункту. Ага. Сейчас пройдусь по этой улице и свернусь налево, на Серпимовича. Понятно. А там недалеко, спросите. Хорошо, спасибо. Скажите, это якорная? Да, якорная. А вам кого надо-то? Мне... Понимаете, мне медпункт нужен. А, медпункт? Да. Да вот он, белое здание. Благодарю вас. <музыка> Уж-то ты, Поляков, волновался Столько лет прошло, а ты словно юноша перед первым свиданием. Вы можете пойти пообедать, а через полчаса поедем по вызовам. Хорошо, Зинаида Дмитриевна. Зина! Зинаида Дмитриевна! Одну секунду, Зина. Да? Ты что, не узнаёшь меня, Зина? Извините, я тороплюсь. Зина, ну, так ведь нельзя. Извините, меня больные ждут. Я понимаю, я виноват перед тобой. Ни в чём вы не виноваты. Старая банальная история. Зачем вы приехали? Уезжайте, я не хочу вас видеть и разговаривать не хочу. Я не обманывал тебя, Зина. Я был искренен тогда, поверь мне. Вы ведь не меня предали. Если бы только меня одну вы себя предали. Я себе только знал, что у нас дочь. Варя не ваша дочь. Я знаю, она ездила к вам, но она ошиблась. Вы не её отец. Не надо. Её отец умер. Не надо, прошу тебя, не надо. Варя моя дочь, моя, наша. То, что произошло, не вернёшь. Да. Да, она ваша дочь. Чья же она ещё может быть ваша? Её даже зовут Варя, ведь вам нравилось это имя. Я назвала её так, потому что я... Потому что я любила вас, несмотря ни на что, любила. Ваша она дочь, но того другого, который умер, умер. Я боюсь вас. Какое зло принесли вы с собой. Я всё прощаю вам, я ничего не помню. Только не трогайте нас. Подожди, Зина, подожди. Ну, я умоляю, выслушай меня. Я тебе всё объясню. Что вы объясните? Почему бросили меня? <смех> Какая разница? Важно, как вы поступили, а не почему. Причин может быть много. Всяких, разных. <смех> Прощайте. Прощайте. У меня работа, и сил больше нет. Не идите за мной. Это жестоко. Прости меня, Зина. Варь, подожди. Не надо, Андрюш. Ва. Андрюш, ну я тебе сказал ну не надо. Ну чё? Ну ты? не надо, иди. Иди, до завтра. До завтра. Ну а зачем в окно? Есть дверь. В окно отдал мне, <связь> опять с Андреем целовались. Я стояла у окна, всё видела. Мам. Мам, ну не надо обо мне думать плохо, знаешь. Мам, я его ужасно люблю. <связь> <связь> люблю, люблю. Смотри, дочка, не ошибись. Ну, разве ты не любила моего отца? За председателя замуж собираешься. Без любви? Поздно уже. Спать ложись. Ма, да? можно к тебе? Ой. Ма. <свят> ну, ну, ты, ну, большая. Может, ну пусть иди. <свят> ты. Какая-то у меня тёпленькая. Тёпленькая, тёпленькая. <свят> Мамочка моя. Мам, <свят> ну. я так хочу, чтобы ты была счастливой. Ну ужасно. Разве я не счастливая? Нет, я очень счастливая. У меня есть ты. Ну ладно, хватит. Иди спать. Закрой окно и ложись спать. Ой, мам. Ночь-то какая. Мам. Ты видела его, мам? Кого? Отца. Да, видела. А он стоит здесь, у калитки стоит. Ну, постоит, уйдёт. Mm. Ты прогнала его? Ну, в общем, да. А меня ты спросила? А тебя-то я и не спросила. Я не догадалась. Извини, пожалуйста. Не иронизируй. Он мой отец, мам. Ты его любила, только скажи правду. Да, очень. Значит, если ты его любил, он был хороший, ведь так? Но не могла же ты любить подлеца. Мама, он знал, что я родилась? Нет, не знал. Значит, он не бросал меня. Мам, ты его можешь гнать, но в чём он передо мной-то виноват? В чём? Я позову его. Остановись, не надо, дочка. Ну, пощади меня. Ну, мама. Ну, прошу тебя, не надо. Объявляется посадка пассажиров на теплоход «Агар». Время отправления 6 часов 21 минута. Здравствуй, Варя. Здравствуй. Ну вот, уезжаю. До свидания. Пока. Будь счастлива. Вы уж не ругайте меня. За что? Ну, как? За то, что приезжала к вам. У меня просто никогда не было отца. Ты все же не забывай, что у тебя есть я. Вот не пойму я как что за человек? Человек как человек. И самый худший на этой земле. скажи им что да нет ничего не надо говорить до свидания